Эпилог. Несколько месяцев спустя. Нина. Ну, пап, ну хорошо же здесь. Давай еще останемся. Ну, пожалуйста. Я наконючила уже битый час и категорически была против отъезда. Мы остались на даче на длительное время, полностью посвятив время детям и себе, чем, собственно, этих самых детей и разбаловали. Не могу сказать, что сама сейчас радовалась отъезду. Отнюдь. Начав новую жизнь вдалеке от всех проблем и тяжелых воспоминаний, возвращаться в старую совсем не хочется. И я дала шанс Варламову. Потому что жалела его? Или ради Яны с Кириллом, скажете вы? Нет. Потому что сама не смогла больше жить без него. Смотреть в его лицо и понимать, что не могу прижаться к нему губами. Глядеть на его руки и знать, что не почувствую их прохладу и тепло топиться в своем горе и истязать себя изо дня в день. Я не могла выносить этот кошмар. Оказалось проще пустить предавшего мужа обратно в свою жизнь, чем принять тот факт, что мы больше не вместе. Бывшая подруга непременно назвала бы меня слабохарактерной овцой, но и она оказалась не слишком-то сильна, ведь так? По крайней мере, я не утонула в жажде мести и не стала коверкать свою жизнь ради призрачного удовлетворения. Слава изменился. Нет. Он не стал друг мягкотелым. Характер его все так же елейным не назвать. Но перемены, невидимые чужому глазу, все-таки произошли. Я слишком хорошо знала этого мужчину, чтобы не заметить, как сильно он начал дорожить нами. Иногда это доходило до крайности, и Варламова начинала заносить, Особенно первое время когда мы снова притирались друг к другу, привыкали и старались разделить прошлое и настоящее. Было нелегко, очень, особенно мне, но мы смогли. Мы ничего не забыли, но похоронили все жуткие дни, и воскрешать их больше не планировали. Теперь было много других забот, например... Покупка большой семейной машины со встроенными детскими креслами, столиками и прочей приятной чепухой. Также решили продать старую квартиру и построить новый дом на месте старой дачи. Слава даже выкупил соседский участок, чтобы поместился еще и сад, о котором я так давно мечтала. Что самое удивительное, свекровь, узнав о нашем переезде, не стала, как я ожидала, поднимать панику и устраивать скандал а наоборот, помогла мне разработать интерьер для нового жилища Варламовых. Наши отношения заметно улучшились, хоть назвать их идеальными пока не получалось. Однако тот факт, что Валерия Николаевна вот так вот запросто согласится с тем, что мы теперь будем не рядом, уже много значило. Как-то заехав к нам погасить на пару часиков, она поймала момент, чтобы остаться со мной наедине, и просто молча обняла что для меня стало шоком. По ее глазам, полным слез, я поняла. Это благодарность за ее сына. Теперь же, собирая сумки, я отбивалась от детей и со всеми претензиями отправляла их к отцу. Но и он был непреклонен. Подходило время. Через неделю должен родиться наш малыш, пол которого мы с Варламовым так и не узнали. Не захотели. Пусть это будет сюрпризом. Слава жутко нервничала то и дело следуя за мной везде и повсюду. Не оставлял меня одну дольше, чем на пять минут. И это даже немного пугало. Еще чуть-чуть, и он с ума сойдет. В принципе, его поведение объяснимо. Еще ни разу наши дети не появлялись на свет в срок. Причем схватки настигали стремительно и в самый неподходящий момент. Варламов очень хорошо это помнил. И каждый его пристальный взгляд говорил о том, что его не обмануть затишьем перед бурей. Вот только он не был готов. Нет, отцом становиться ему, конечно, не впервой. Но сейчас он был уязвим больше всего, потому что не было в нем прежней уверенности. Лишь страх, что в самый нужный момент он просто ничем не сможет мне помочь. Именно поэтому собираться в город стали заранее. В итоге, выдержав нападки дочери и сына, мы все-таки приготовились к возвращению но вот малыш дожидаться удобного случая не стал. Вода отошли прямо на кухне, когда укладывала в коробку любимую чашку Кирилла, и сразу же пронзила резкая боль, от чего я упала на колени. На мой крик прибежали дети и испуганно застыли у порога. Видеть, как мать рожает, не каждый день приходится. Да и зрелище надо заметить не из приятных. Тут же показался Варламов что остервенело крутил колеса коляски, уже игнорируя пульт управления. «Быстро на улицу! К соседям! Пусть скорую вызывают!» — прикрикнул он детей, и те пули ринулись к двери. «Я здесь, Нин! Здесь, сейчас!» Но коляска вдруг то ли застряла, то ли что-то заело в механизме, и слабо остановился в паре метров от меня. А я от боли выла на коленях, не в силах подняться. «Мать твою! Давай же, ну же!» Он двигал корпусом и молотил кулаками по колесам, пытаясь двинуть коляску с места, но та даже не шевельнулась. Почему-то подумалось о законе подлости. Игорь только выехал из города, и будет не раньше, чем через полчаса, а соседей у нас мало, и тех в будни не найти в поселке. — Слав, успокойся, сейчас дети кого-нибудь... — Ах! — скрикнув от новой схватки, вцепилась в ножку стола, заплакала. И в тот же момент меня кто-то дёрнул вверх, прижал к себе. Всё хорошо. Держись, не нуль. Держись, моя девочка. Слава! На какой-то миг я даже забыла о боли, ошалела, уставившись на мужа. Ты! Ты же стоишь! Он действительно стоял на своих двух, крепко обнимая меня за плечи. Знаю. Сам в шоке. Давай. Попробуем выйти на улицу. Там поймаем кого-нибудь. И мы пошли. Вот так вот запросто. Я придерживала рукой разрывающийся от боли живот. А Слава держал меня. Его шаги были неуверенными и неточными. Видно, что они не давались ему безболезненно. В конце концов, мышцы значительно ослабли, и он двигался сейчас на адреналине. Но он двигался, а значит, у нас теперь все будет хорошо. Варламов выдержал до приезда Игоря, а потом снова обессиленно свалился тюком. По дороге в больницу он крепко сжимал мою руку и шептал что-то успокаивающее, а дети тихонечко жались в уголке, поглядывая то на меня, то на отца. «Уже через полчаса мы будем держать на руках свою маленькую девочку». Увидев которую, Варламов сполз со стула на колени и, закрыв глаза, что-то прошептал. Что-то, что предназначалось не мне и даже не малышке. Он благодарил Господа за второй шанс, и я была солидарна с ним.